Глава 84. Эх, Галя, Галя, за двумя зайцами погналася. Галя, как звали женщину, после встречи с Воронихой тут же забыла о ней и поспешила домой. Сегодня председатель должен приехать с какого-то совещания и заехать сразу к ней. Хорошо, что она жила на окраине, и к ней можно было заехать через соседнюю улицу. Хотя он и заезжал с выключенными фарами, но все знали, кто едет и к кому. До его приезда было ещё 4 часа. Она занималась своими делами. Завтра с утра ей нужно было ехать в райцентр прямо с самого утра. 3 дня подряд она работала в сетевом продуктовом магазине уборщицей. Приезжала за час до открытия, готовила торговый зал, мыла полы, выносила накопившиеся коробки, мусор в контейнеры. В течение дня поддерживающая уборка, иногда мойка дверей, прилавков, и так до вечера. За час до закрытия магазина бежала на автобус до села. Так 3 дня через 3, скользящий график. Зарплату платили небольшую, получала на руки пятнашку. Но тут были и свои плюсы. Продукты с испорченной упаковкой. Их работники магазина забирали себе после того, как они были списаны по акту. Это я себе так представляю, реально как не знаю. В общем, попадалась и курица, и половина лотка яиц. Другой работы найти не могла, с работой было сложно. На ферму идти не хотела, тяжело. До Сергея Павловича она дружила с Петей, который ездил работать охранником вахтовым методом прямо в столицу. Там работал два месяца, получал чистыми по 42 тысячи на руки, потом два месяца дома, менялся со своим другом. Снимали комнату в общежитии на троих, то есть койко-место, потом кушать нужно было, В итоге привозил домой мало. А Гале хотелось и одеться прилично, особенно перед Новым годом, обуться, что-то в дом купить. А тут как раз председатель её увидел, когда она в правление заходила. Слово за слово, а он как раз с женой был в напряжённых отношениях, так и пригласила показать свои жилищные условия. Результат всем понятный. Петя только приехал домой, сразу пришёл к Гале с подарками и предложениям. Он нашёл для неё работу в столице. Могли бы снимать там комнату на двоих. Он уже и поспрашивал. Были разные варианты трудоустройства: мог 2 месяца в одном месте работать, 2 в другом. Правда, получается по 12 часов, но зато в воскресенье до обеда. Галя обещала подумать, а сама размышляла, как бы сделать так, чтобы он не узнал ничего о Сергее Павловиче. Ага, не узнал бы. Он не успел утром дойти до своего дома, как ему всё выложили. Но Галина надеялась на нового ухажёра. Петя ей как бы не был так важен, тем более председатель обещал переехать к ней после праздников. И вот сегодня, ожидая его, она чувствовала там жжение. Неужели Петя привёз из столицы? Конечно, он не сидел же по вечерам дома один в своей комнате. Она запаниковала. Сейчас нужно как-то залечить Не дай бог заразит председателя. Сергей Павлович и гюссосвет тут живёт. Нужно завтра же отпроситься с работы и зайти в аптеку. Может, что девочки посоветуют? Ей ещё нужно было продлить санитарную книжку, обходила врачей каждые 3 месяца. Ну как проходило? Медсестра за 2000 ей всё подписывала, а сейчас она ушла в декрет. Нужно было обойти врачей самой. Записалась к гинекологу только на 14-е. Надеялась, что Женя вылечит до этого числа. Сергею Павловичу сказала, что не может сегодня. Тот как раз купил бутылку полусладкого, в багажнике был кусок колбасы, который его угостил Сергей Тёска. Немного расстроился. Ну что, бывает. Оно и к лучшему. А то он чего-то продрог сегодня. Позвонил жене, сказал, что немного простыл, пусть она баньку затопит, чтобы прогреться. К его приезду всё было готово. Лида предложила отстигать его веничком. Она ведь уже выпила своих 3 капли. Зашла к нему в каком-то игривом халатике на запахе какая-то помолодевшая со стрижкой, кажется, и волосы покрашены в какой-то светло-пепельный цвет. Сняла халатик, поработала веничком. Бутылку полусладкого они выпили вдвоём. Сказал, что купил для неё, хотел мириться. Лида сделала вид, что поверила. Зачем что-то говорить, что всё знает? У них медовый месяц начался, а вот у Гали всё пошло наперекосяк. Петя очень обиделся и обходил её десятой дорогой. Новый год он отмечал с Любой, которая была моложе Гали на 2 года. С ней через 2 месяца и поехал в столицу. Потом, кстати, они там и остались до пенсии. Ну а кто Гали виноват? Ее жжение, как уже говорилось выше, прекратилось независимо от таблеток и мазей 15-го числа. А у Кати и Сергея Новый год прошел совсем по-другому. Приехали Антон, Алиса. Они взяли с собой Артема. Несмотря на то, что дамы не пили спиртного, но все веселились от души. Танцевали, пели, играли в снежки, как раз снег выпал накануне. Поехали поздравлять бабушку, вытоптали тихонько на снегу поздравление. Потом поехали к отцу Сергея, также написали ногами на снегу поздравление. Фёдоров Афанасиевичу и Оксане позвонили и поздравили все по очереди. Просто было хорошее настроение. Ему, кстати, было приятно, что его не забыли. В общем, всё было отлично. Правда, около 7 проснулся Артём, его Алиса покормила и легла досыпать. Потом через полчаса проснулся Андрей. Это он в рабочий день вставать не хочет, а в выходные можно и раньше чуток встать. Пришлось вставать и кормить его. Через час встал Сергей и отправил Катю спать. А там и Антон поднялся, позавтракали сами, приготовили завтрак с женам, заодно играя с Андреем. А потом все по графику. В общем, Новый год удался. Ведь с такими маленькими детьми по гостям не походишь. Где-то через неделю, когда Катя зашла в правление за премий, Сергей Павлович пригласил к себе в кабинет и протянул ей конверт со словами: "Это от меня твоей бабушке, в благодарность. Не забудь, передай". Катя вспыхнула: "Это не обсуждается. Её плата это её плата, и я на неё не посягаю. Пойду за сыном и отдам". "Говорят, ты снова в декрет собираешься? Опять медпункт без фельдшера будет. Это ещё когда будет?" «Да и собираюсь работать подольше, разве что на вызов ходить не буду. И в четыре месяца снова выйду, если меня место дождется». «Дождется. До тебя же полгода не было, фельдшера», – улыбнулся председатель с облегчением. Ему опять искать кого-то, опять оббивать пороги разных контор не хотелось. Да и сейчас главой у района был новенький, к нему попасть было совсем сложно. «Хотя, если будет нужно...» С помощью Светланы Акимовны возможно всё. Они теперь как бы родственники. Вон Лида помолодела как. Ему бы угнаться за ней в кровати. Он догадался, чьих рук дело, но не обижался. Давно бы сходила. А дело у него было к руководству, хотел добиться с помощью фермеров, конечно, чтобы пустили к ним два автобусных рейса. Людей стало больше приезжать к ним, иногда с утра в автобус не могли все поместиться. Вот к концу января нужно пробовать. С Сергеем он уже говорил, тот вроде бы только за, но нужно обсудить ещё раз. Может, ребята согласятся доплачивать водителям. Дорогу нужно вот весной ремонтировать, ну, тут уже он. Хотя можно и тестя Антона подключить. Тот ещё связи имеет. Нужно что-то делать, а то осенью выборы. Хотелось, чтобы переизбрали его снова.